Глава четвертая. Тэхён. Рот наполнился кровью, голова гудела, по ней дважды ударили рукоятью меча. Любезный брат, произнес Ван бархатным голосом, ты не смог подстрелить ни одного зверька ради меня. Тэхён стоял на коленях сжимая края своего халата, чтобы скрыть дрожь в теле. «Я не такой талантливый лучник, как Ваше Величество!» Йон Сангун издал резкий смешок и, казалось, воздух похолодел вокруг него. «Придворные дамы шепчутся о том, как ты попадаешь в любую мишень, никогда не промахиваясь!» Ядовито произнес Йон Сангун и приставил клинок к горлу юноши. Кого ты хочешь обмануть, братишка?» Нервы Техёны натянулись. Ван всерьез разозлился и впрямь мог его убить. А ведь в зарослях у ручья истекает кровью девушка. Если ей не помочь, она умрёт. Невинная жизнь, оборванная его стрелой. Надо её найти. Не уподобится старшему брату. «Посмотрим, как бы тебя убить. Медленно проговорил Ван, прижимая лезвие к горлу Техёна. Из пореза выступили капли крови. «Четвертовать и отправить по частям во все четыре стороны государства?» Ван повернулся к остальным. «Что скажете? Подходящее наказание?» «Все тут же закивали, как марионетки». «Да, Ваше Величество». «Неужели вы правда убьете меня?» «Любимого брата и самого преданного слугу», — тихо произнес Тэхён. «Самого преданного, говоришь?» — фыркнул Йон Сангун. «Змея и то вернее тебя». «Ваше Величество, разве не я горевал вместе с вами, когда всей стране запрещали оплакивать покойную королеву Юн в годовщину ее смерти? Разве не я приготовил банкет в память вашей матери, и горько плакал вместе с вами. Ван побледнел, и его здоровый глаз заблестел от слез. Имя матери Йон Сангуна всегда служило Тэхёну щитом. «Вас окружают подлые кровососы, а вы казните меня? Тюрьма Амильвичхон ломится от преступников, замышлявших измену. Скажите, Ваше Величество, разве я хуже их всех?» Голос Йон Сангуна смягчился. «С тобой сложно сказать, где правда, а где ложь. Позвольте доказать мою верность, Ваше Величество!» Сумело разыгранным отчаянием взмолился Тэхён. Лезвие дрогнуло его горло, и он решил воспользоваться минутной слабостью Вана. «Ведь наши поступки — отражение преданности вам, не так ли? Ради вас я убью какого угодно зверя!» «Отправьте меня на охоту, и я вернусь с добычей. Солнце еще не ушло за горизонт полностью». «Пожалуй, ты прав», — согласился Йон Сангун, и его губы дрогнули в улыбке. «Значит, убьешь какого угодно зверя?» Он убрал меч в ножны и посмотрел перед собой за плечо Тэхёна. «И не только?» Тэхён поднял взгляд. Ему еще не приходилось убивать человека, но он уже представлял кровь на руках. Муки совести... Нет. Надо подавить эти чувства. Страх, совесть. Моя цель важнее одной единственной жизни. Убеждал он себя. Да, Ваше Величество, прошептал Тэхён. Ван бросил стрелу к его ногам. Преданность отражается в том, чем ты готов пожертвовать. Убей его. Тэхён проследил за взглядом брата и увидел своего коня. Подарок отца. Внутри у него все перевернулось, и грудь сдавила ледяным обручем. Солдаты схватили за поводья громадного скакуна, пытаясь его унять. Этот конь был для Тэхёна дороже всего на свете. С последним лучом заката он натянул тетиву и прицелился прямо в мощное сердце, бьющееся под черной бархатной грудью. Его коня звали Чон Хи. Чон — правый, надежный, верный. Хи — яркий, блистательный, великолепный. Тэхён стиснул зубы, мысленно прося прощения. В то же мгновение, как вылетела стрела, Конь дернулся и наконечник вонзился ему в глаз. Страшно захрипев, он рухнул на землю и забил копытами, распугивая солдат. Тэхён бросился к нему, выхватил меч и вонзил в грудь. Рука окрасилась кровью, но он все налегал на меч, чтобы ускорить приход смерти. Чонхи лежал на окровавленной земле, перебирая ногами, словно цепляясь за последние крупицы жизни. Наконец, Тэхён отшатнулся. Окровавленный меч выпал из трясущихся рук. В гробовой тишине все взгляды были направлены на Тэхёна. «Прекрасно, братишка», — тихо проговорил Йон Сангун. Лицо его было скрыто в тени. «Можешь пока наслаждаться жизнью» поскольку с тобой я чувствую себя не таким одиноким. Казалось, весь лес пропах кровью. Охотничья процессия двинулась дальше. Только Техён задержался. Он смотрел то на труп коня, то на свои окровавленные руки. Никогда ему не доводилось видеть столько крови. Дрожащие ноги словно сами повели его к чаще. Ему нужна лопата. «Нельзя бросать чонхи вот так! Его надо похоронить!» Вдруг он опомнился и повернул на север, к ручью, где ранил невинную девушку. «Проклятье!» Тэхён побежал по тропе, спотыкаясь о корни деревьев, и быстро нашел заросли, в которых видел ее последний раз. Он раздвинул ветви. «Никого! Девушка пропала!» Осталась лишь стрела, вонзившаяся в ствол. Тэхён вытащил стрелу и осмотрел багровый наконечник. Леденящий ужас сковал грудь, а затем и все тело. «Ты сам уподобишься Йон Сангуну, если будешь ему подыгрывать», — предупреждал умирающий брат. «Станешь жестоким и бессердечным. Чтобы спрятать монстра в собственном сердце, Йон Сангун окружает себя людьми, способными на чудовищные поступки. Не погружайся в эту мрачную бездну. Тэхён поднял взгляд, прикидывая, куда могла уйти девушка. «Ваше Высочество!» — раздался встревоженный голос Хёг-джина. Тэхён и не заметил, как вдруг последовал за ним. «Что вы здесь ищете?» «Сходи к хозяйке Юль!» «Попроси у нее лопаты и несколько сильных мужчин», — сказал Тэхён, сжимая стрелу. На глаза ему попался белый мешок, брошенный у ручья. «Пусть помогут нам похоронить коня. А вон Сику передай, что я должен найти одну девушку».